Глава девятая. Джослин Вуд. «Мне так жаль, Джослин». Повинилась Виктория в очередной раз за утро. «Я же сказала, что все в порядке». Вздохнула, поймав в зеркале автомобиля, понимающую улыбку высли. «Он нас буквально спас вчера. Забрал, отвез в лавку, а потом в квартиру родителей Виктории, которая, к счастью, пустовала, читая «Вилдберн» предпочитала загородное поместье апартаментом в центре столицы. Там мы провели ночь, а ран утром Уэсли повез нас в академию получать выговор и соответствующее наказание за нарушение комендантского часа. Независимо от причин, нам придется его принять. Тем более, в целом мы легко отделались. Виктория очнулась в квартире, а Уэсли пообещал скрыть эту историю как от ее родителей, так и от брата. Но при условии, что общение с Куртом и его друзьями на этом завершится. «Как же в порядке? Нас накажут!» Драконица вся поникла. Хотя, думается, мне грустит она по курту. Видимо, не осознала до конца, что вчера произошло. С другой стороны, она запомнила лишь обрывки событий, а мы с Уэсли знатно перенервничали. Даже от воспоминаний дрожь по телу. В конце концов, я осталась одна в неизвестном месте с полубессознательной девушкой на руках и в компании неоднозначного парня. Насколько помню, наказание за первый поступок несерьезное. Протянула я, выглянув в окно. Показались ворота Академии. Наконец-то. А то Виктория извиняется всю дорогу и не слышит, что я на нее не злюсь. Ну, почти не злюсь. Еще раз спасибо, Уэсли. Поблагодарила я отзывчивого водителя, когда он открыл для меня дверь. Если возникнут проблемы, всегда можете на меня рассчитывать, Джослин. Улыбнулся он. Ты лучший, Уэсли. Виктория выпрыгнула из машины сама. Вот и вы. Голос Вилдберна пронесся холодком вдоль позвоночника. Дракон стоял в проходе ворот, скрестив руки на груди. Синий взгляд буквально замораживал волны меня одобрения. Видимо, поэтому Уэсли вдруг вспомнила делах и унесся прочь. Идемте, девушки, позвал нас Вилдберн. Ты злишься, брат? Виктория состроила такое виноватое лицо, что оттаял бы любой, но не ледяной маг. «Конечно, я злюсь», — хмуро кивнул Этон. «Вы позволили себе алкоголь, не вернулись до комендантского часа. Ты старше, Виктория, должна была проследить за Джослин, а не втягивать ее в неприятности». Само собой, пришлось придумать причину ночевки в квартире Четэвилдберн, и Уэсли объяснил это нашим желанием впервые попробовать вино. «Я не могу и не буду влиять на решение кураторов вашего курса в плане наказания. Для вас это должно остаться уроком», — продолжил Итан, ведя нас обеих через проходную. «Понимаю», — произнесли мы с Викторией в унисон. «Хорошо, что понимаете». Наконец мужчина чуть улыбнулся. «Времени до начала пар мало. Я не успею проводить вас обеих. Джослин, ты не против, если я поговорю с сестрой?» «Нет, конечно же нет. Я могу дойти сама». А лучше добежать, времени действительно мало. Не оставляй меня, пропищала Виктория, вцепившись в мой локоть. И Итан даже коротко рассмеялся. Идем, взяв сестру за руку, он потянул ее за собой по дорожке в сторону жилого здания четвертого курса, а я действительно прибавила скорости. Про себя радуюсь, что избежала долгих нравоучений. Мне казалось, Итан отреагирует жестче, но пронесло. Пришлось собираться в попыхах. Мелисса хоть и глядела на меня с любопытством, но не стала расспрашивать, а потом вообще ушла, видимо, чтобы избежать соблазна уточнить причину моего отсутствия ночью. В спешке я даже умудрилась, на удивление, быстро упаковаться в форму. Бросилась было к сумке, но заметила лежащую на полу монету, а, взяв ее, тихо выругалась. Артефакт с дурманом. Он остался у меня. Вчера я про него и думать забыла, Даже не рассказала Уэсли. «Так странно. Как можно про такое забыть?» Видимо, перенервничала. «И как же теперь от него избавиться?» Стук в дверь ворвался в сознание так внезапно, что я чуть не выронила артефакт, но потом быстро сунула его в карман и ринулась открывать. «Джослин, мы волновались». Мила улыбнулась Винтерс. Смиттерс стояла за ее спиной и просто помахала мне рукой. «Ты вчера не вернулась из города». «Случилась неприятность. Мы с Викторией не успели. Мы встретили Холланд. Спросили про тебя. Она сказала, что ты собираешься, и решили предложить вместе позавтракать». Жизнерадостно заявила Рыжая. Артефакт прожигал карман, но пришлось согласиться. Я схватила сумку и отправилась с девушками в столовую. В целом, совместный завтрак подтвердил то, что мы предполагали при первой встрече. Нам было не о чем поговорить». Тем более девушки то и дело пытались вызнать подробности моей личной жизни. «Признайся, на свидании с мужем была и задержалась на ночь», — вдруг заявила прямолинейная Смитерс. «Нет, я была с Викторией». Захотелось снова нагрубить, чтобы избавиться от назойливого внимания. Радовало лишь то, что мы почти дошли до аудитории, а там ждет погружение в астрал. «Рекрут вот», — Уилсон указал на меня пальцем, стоило войти в помещение. «Ко мне». Смотрел он немного грозно, но я сбежала к нему от девушек с радостью. Поступил приказ. За нарушение комендантского часа вы лишены права покидать Академию на две недели. Две недели? Мне с трудом удалось подавить вздох облегчения. Не такое страшное наказание. Я и так не собиралась гулять. Единственный поход в город обернулся катастрофой. Но тут вспомнилось, что Берн предлагал провести выходные в его квартире. Теперь можно было спокойно отказаться. Я бы даже обрадовалась. Только как же астральная книга? Он обещал помочь с ней. Да, две недели. Это не обсуждается. И выходные тоже? Клирик Вилдберн обещал проконсультировать меня по поводу создания астральной книги. Ничего, успеется. Ваш брак не должен мешать учебе и не дает вам никаких привилегий. Поморщился мужчина, и мне почудились едкие нотки в его словах. «Неужели и он недолюбливает Виллдберна, или дело только в браке?» Отведя от меня взгляд, он громко хлопнул в ладони, привлекая всеобщее внимание. «Рекруты, распределяемся по Годрисам, в рейд». «На кого?» — полюбопытствовал Стоун. «На пыжей!» — осклабился тот, и аудиторию наполнили разочарованные вздохи рекрутов. «Это становится скучным». Посетовал Стоун, когда мы покинули аудиторию, чтобы отправиться в столовую. Сегодня мы снова собирали кристаллы силы первого уровня. втроем. Мелисса перестала нас сторониться. Правда, в реальном мире предпочла держаться особняком. «В астрале потрясающе», — улыбнулась я. «Но да, ты прав. Хочется прогуляться без преподавателя. Когда нам разрешат?» «Думаю, только после создания астральных книг, когда нужно будет поймать первого духа». Поморщившись, он снял очки и убрал их в карман. Видимо, заметив любопытство в моих глазах, Джереми пояснил. «Это особенность нашей расы. Пока я не слился с духом дракона, фактически, можно сказать, человек. Но резерв меняется после перехода в астрал. Вот зрение и скачет. А когда найдешь своего духа, перестану быть очкариком и, возможно, начну нравиться девушкам», — рассмеялся он. «Думаешь, ты никому не нравишься?» Мы коснулись смущающей темы, но мне вдруг стало обидно за Джереми. Да, он не потрясающий красавец, но весьма симпатичный, особенно когда улыбается, но зато добрый и отзывчивый, а еще начитанный. С ним легко и спокойно, и он первый парень, с кем я общаюсь настолько близко, если так и можно сказать о совместном рейде на пыжей во время учебы. Но если бы передо мной встал выбор спутника жизни, то я искала бы такого, как Джереми. «Бьющиеся в лихорадке сердце и подкашивающиеся колени, о которых я читала в паре случайно попавших ко мне романов, не про меня и не для меня. Возможно, это и вовсе художественный вымысел. Хотя...» Вилд Берн вызывает подобную реакцию, но явно не из-за пылка любви, а на фоне скачков резерва. «Не знаю, я не спрашивал». Продолжал смеяться он. Похоже, не особо переживал по этому поводу. «Простите». Меня вдруг остановили за плечо. Не грубо, но настойчиво. Я задачно подняла взгляд к замершему возле меня мужчине. Светловолосый, с острым взглядом зеленых глаз. Яркая внешность. Сразу видно. Дракон. Даже не обязательно рассматривать ауру. Но, судя по ней, передо мной сильный маг стихии воздуха. Но хоть на него не реагировал резерв. Мужчина был облачен в темно синюю форму управления охраной правопорядка. Металлический значок в виде посоха скрещенного с мечом, и одна звезда сообщали о том, что незнакомец входит в отряд жрецов и в высшем ранге. «Да», — опомнившись, я постаралась отсалютовать ему по правилам, правда, у Джереми вышло намного лучше. «Позвольте проверить содержимое вашего кармана». Мужчина зачем-то продемонстрировал плоскую металлическую пластину в своей руке, какой-то артефакт. За удивлением последовал настоящий ужас — Так странно, только сейчас вспомнилось, что в кармане лежит медальон с дурманом, и что я не отдала его Уэсли? Обыск в ее отношении неприемлем, заявил Джереми, потянув меня к себе за рукав мундира по крайней мере, наедине без ее супруга, клирика Итана Вилдберна. Значит, вот вы какая, миссис Вот, усмехнулся мужчина. Прошу прощения, что не представился старший следователь Картер Ланкастер. Мы можем прямо сейчас отправиться к этому, если вы настаиваете. Он произнес имя моего фиктивного мужа так, будто не просто знаком с ним, а как минимум дружит, что прибавило мне волнение. Нет, я не могу. Взгляд заметался в панике. Я подставлю Викторию, ее друзей, пусть они поступили ужасно по отношению к ней, но она ведь опасалась, что ее отец может ударить по всем, с кем она общалась, в том числе и по Анне, не говоря о том, что влетит и мне, и Уэсли за вранье. «О таком мне сообщают мужьям, да?» оскалился мужчина, словно хищник, взявший след. «Предлагаю компромисс, короткий разговор без требований, признания и обыска. Что думаете, миссис Вот? «Хорошо», — выдохнула я. «Я буду рядом», — холодно сообщил Джереми в ответ на мой умоляющий взгляд. «Ваша аудитория как раз освободилась». Картер отвел меня в помещение, отрицательно качнув головой на попытку клирика Уилсона задать вопрос. Дверь закрылась, и мы остались наедине. Почему вы хотели проверить содержимое моего кармана? Старалась говорить твердо. Может, удастся выкрутиться, хотя бы сослаться на странности с медальоном. Почему я каждый раз о нем забываю? Тут явно все не просто так. В городе объявился подпольный артефактор, сообщил мне Картер. Он очень долгое время ускользает от нас. «Мы создали поисковик, и я активировал его в Академии, потому что чаще всего страдают от запрещенных артефактов именно драконы. Вещь, что у вас в кармане, опасная, Джослин, не только для вашего здоровья. Вы нарушаете закон». «Я даже не знаю, что это такое». «Допустим. И как он к вам попал?» «Я... я просто нашла медальон на улице». «Подумала красивый, положила в карман и забыла о нем. «Забыть могли, он с ментальной начинкой». Но вы точно знали, что это, иначе бы так не испугались, миссис Вуд. Холодно усмехнулся он. Боитесь кого-то подставить? Предположил и попал в точку. Может, зря я отказалась от подхода к Вилдберну? Он бы злился, но защитил сестру и меня заодно. Боюсь, что меня обвинят в воровстве. Соврала я, на что мужчина усмехнулся. Ладно, мы же договорились без требований и признаний. И, как я понял, вы не хотите беспокоить мужа. Хмыкнул он, вытаскивая из кармана две плоские кристаллические пластины. Обе начали вспыхивать, пока пальцы дракона порхали по активирующим знакам. «Поступим так. Вы отдаете мне артефакт. Он опасен. Я промолчу о том, как он ко мне попал. Мы встретимся вновь на следующей неделе. Надеюсь, к тому моменту вы сделаете верные выводы. А чтобы к ним прийти, предлагаю вам прочитать вот эти материалы». Он передал мне пластины и указал на кнопки активации. Это оказался накопитель информации. «Хорошо». гулко выдохнув, я быстро вытащила медальон и протянула его следователю. «Рад, что мы нашли компромисс, миссис...» «Рекрут попросила я. «Рекрут вот», — повторила она одобрительно. «Спасибо за сотрудничество». Кивнув мне, Ланкастер направился на выход и быстро покинул аудиторию. Сердце билось в лихорадке, и колени подкашивались, но снова вовсе не из-за резко вспыхнувшей страсти, а в ужасе. Почему-то казалось, следователь лишь делал вид, что отпустил, но словно хищник продолжает незримо кружить вокруг жертвы в моем лице. «Джослин, ты в порядке?» В По аудиторию заглянул Джереми. «Спасибо тебе за то, что заступился». «Как же тускло!» звучал мой голос. Следователь ушел, и пропала необходимость держать лицо. «Я ничего не сделал. Ланкастер угрожал тебе. Нужна помощь?» «Кажется, все в порядке». блекло, улыбнулась я, направляясь к нему. Пойдем на обед». Джереми хороший, но я не могла доверить ему свою проблему. Только что делать дальше? Рассказать Виктории? Не будет ли она злиться, что я передала артефакт следователю? Как знала, что не надо идти в кофейню. Но, с другой стороны, вдруг бы Виктория отправилась без меня, и никто бы ей не помог. И все же устроила она мне марафон переживаний. Остаток дня проходил спокойнее. Я успела прийти в себя, но так и не придумала, что делать. Только была еще одна проблема — наказание, о котором нужно сообщить Вилдберну. Потому после пар я отправилась в его кабинет, намеренная поговорить. В конце концов, он сам просил от него не шарахаться. Пора приучать себя к общению с мужем. «Открыто!» — раздался голос Вилдберна, когда я постучала в его кабинет. Он стоял возле стола и укладывал какие-то документы в кейс, предельно собранный и будто немного злой. «Джослин, ты по поводу наказания?» — предположил он, мельком взглянув на меня. Говорил ровно, спокойно, потому накатившее было напряжение меня отпустило. «Да, я не могу покинуть Академию». Дышала через раз и ртом, но все равно легкий наполнил свежий аромат, и резерв оживился от близости дракона. «А я не буду вмешиваться. Брак продлится всего год. Лучше не раздражать преподавателей. Тебе же дальше тут учиться». «Я и не прошу договориться об отмене наказания, но что делать с книгой?» «Похоже, тебя интересует только она». Смехнулся он чуть иронично. «Мне срочно нужно уехать. Вернусь завтра. Пообщаемся по поводу книги здесь, в моем кабинете. Давай часов пять вечера». Закрыв кейс, он выпрямился. «Форма одежды свободная». И вполне весело улыбнулся. «Спасибо, Итан. Я даже рассмеялась от облегчения. «Создание астральной книги очень важно для меня. С ее формированием мне станет проще контролировать сизов магии, и это приблизит меня к моей главной цели — к свободе. Я только рад помочь перспективному магу», — заверил он меня, и почему-то я ощутила укол разочарования, которое рассеялось с его следующей фразой и целеустремленной девушке. Подхватив кейс и какую-то небольшую деревянную шкатулку, он направился ко мне. Постарайся не выходить в астрал на выходных. Имунация Годрисов и так наполняет твой резерв. Дай тело перестроиться. Я не обещаю, призналась честно. Астрал потрясающий. И никуда не исчезнет за два дня. Он вдруг протянул шкатулку мне. Это тебе? Что это? Стараясь не касаться его руки, я аккуратно забрала ее посмотри предложил он с улыбкой шкатулка оказалась разделена на отделение несколько из них наполняли шоколадные конфеты а в других лежали зеленые шелковые ленты для волос стало так приятно раньше только тетя дарила мне подарки спасибо я не смогла сдержать улыбку коснувшись гладкой ткани лент похоже Вилд Берн восполнял мои потери да — усмехнулся он, будто подтверждая мои догадки. — Я опаздываю, не смогу тебя проводить до комнаты, но ты можешь проводить меня до выхода из академии. Для разнообразия. — Конечно. — Надо же. Мы впервые поговорили нормально, пусть общение продлилось пару минут. А еще стало ясным, что Ланкастер сдержал слово и не выдал меня мужу. Можно выдохнуть хотя бы на выходные. Хотя, кто знает, что принесет мне завтрашний день — ведь предстоит остаться наедине с мужем, но важность астральной книги перевешивает любые мои опасения. Голубоватый свет прорезал кромешную тьму, заиграл на грубых каменных стенах, запутался в переплетениях паутины и заплясал в черных глазах насторожившейся крысы. Подергивая носом, она осторожно двинулась по коридору, но следом развернулась, попыталась сбежать, да только не успела. Сверху на нее бросился пугающий зверь. Его некогда светлая шерсть облезла, открывая сочащиеся мглой волдыри. Желтые клыки впились в тело жертвы. Раздался предсмертный писк, и вновь наступила тишина. Учащённо дыша, я открыла глаза. Тело било дрожь, на коже выступила испарина. Резерв кипел. Резко сев на кровати, я бросилась к письменному столу, кое-как открыла ящик и схватила зелье. На языке разлился сладковатый привкус Муны. Магия начала успокаиваться. Ты в порядке? донесся до слуха сонный голос Мелисы, а я чуть не вскрикнула от испуга. Кошмар приснился, сиплым голосом пояснила я. Можешь зажечь свет, разрешила она. Не нужно, спасибо. Прости, что разбудила. Отложив пустую бутылочку, я вновь присела на кровать. Нашла, за что извиняться. Соседка повернулась ко мне спиной и затихла. А я так и сидела, глядя перед собой. В ушах еще звенел писк погибшей крысы, а воображение довершало увиденную картину пугающими подробностями. Мне приснилось порождение мглы. Однажды я сталкивалась с подобным, но тогда сбежала. Видимо, волнения последних дней сложились в этот образ. Надеюсь, сознание не намекает на то, что я и есть эта крыса. После кошмара мне не сразу удалось уснуть. Благо, первому курсу, дали выходной на эту субботу, можно было поспать подольше, что я и сделала. Но проснулась немного растерянной, потому все валилось из рук. Взгляд косил в сторону Годриса, но Итан просил пока не переходить в астрал, а других дел до нашей встречи у меня не было. Но тут вспомнилось про переданный мне Ланкастером артефакт. Я взяла его и растянулась на кровати. Здесь ждали другие ужасы. Заключения специалистов о характере дурмана, последствия применения и даже изображения пострадавших. Говорилось даже, что был случай со смертельным исходом. Слова лавочника подтвердились. Это был настоящий наркотик, вызывающий сильное привыкание, особенно у магов. Чем больше резерв, тем опаснее дурман. И еще в дополнение следователь вложил в артефакт выжимки из закона. За покупку и распространение артефактов можно сесть в тюрьму. Что же делать? Может показать эти материалы Виктории, чтобы она осознала масштабы беды? И не обязана ли я сообщить Лонкастеру, как ко мне попал артефакт? Возможно, так я спасу многие жизни, но подставлю всех участников этой истории. Пока что было ясно одно. Надо хорошенько придушить Викторию за то, что втянуло меня в неприятности. В итоге, после столь занимательного чтения остаток дня, мне не удавалось успокоиться. Мысли кипели в голове одна другой страшнее, но решение не находилось. Оставалось надеяться, что погружение, в особенности создания астральной книги, поможет отвлечься. Ровно в пять часов я подошла к кабинету Виллдберна. Занятия закончились еще к обеду, поэтому в академии было непривычно тихо. «Открыто!» — раздался голос Вилдберна из-за двери. Стоило постучать, и я осторожно вошла в кабинет. Накатило чувство дежавю. Он снова стоял у стола, только на этот раз вытаскивал документы из кейса. В отличие от меня, муж был облачён формой и выглядел усталым, а вот я пришла в купленном недавно платье, нежналом, с длинными рукавами и аккуратным треугольным декольте. Может, не стоило сегодня встречаться? Кабинет наполнял неповторимый запах дракона, и резерв вновь кипел. Но хоть и не пытался выплеснуться режущими жгутами. Нет, я хоть отвлекусь. Вилд Берн отбросил отросшие пепельные приодят от здорового глаза. «Закрой дверь на замок, чтобы никто не ворвался. Хочу снять мундир». Я послушалась, но так и осталась стоять на месте, не зная, что делать дальше. «Можешь расположиться в зоне отдыха». Он впервые сосредоточил на мне взгляд, немного оценивающий, но в целом спокойный. «Ты очень мила в этом платье». «Спасибо». К щекам прилила кровь. «Мне непривычны не только подарки, но и комплименты». Поспешно отведя взгляд от Вилдберна, я прошла к расположившемуся у занавешенного окна мебельному гарнитуру и опустилась в одно из кресел, а краем глаза все же наблюдала за мужем. На ходу расстегивая пуговицы мундира, он направился к шкафу. За створками оказались бутылки и кувшины с напитками. Вина? В морозном взгляде появилось лукавство. Вдруг тебе понравилось? Нет, спасибо. Я храню так много и теперь прибавилась еще одна. «Тогда морс. Может, ты голодна?» «Нет, я поужинала». Вилдберн налил в два хрустальных бокала ягодный морс, судя по красному оттенку напитка. Я мысленно вздохнула от облегчения. Хорошо, что и он решил обойтись без алкоголя. Итан расположил посуду на журнальном столике. Мундир сбросил на спинку свободного кресла и расстегнул три верхних пуговицы на белой рубашке. Вспомнился день знакомства с ним и первая брачная ночь. Тогда... Он был практически обнажен. Интересно, у него остался хоть шрам. А пока я предавалась воспоминаниям, он снял защиту со стеклянных створок одного из стеллажей и достал с полки тонкую книгу в кожном переплете. Лучше сядь ко мне, попросила, опускаясь на софу. Я послушно пересела. Теперь все мысли занимал любопытный томик в его руках. Начнем с общего вопроса, улыбнулся он с легким задором. Ты умеешь вязать? Умею. Ему удалось меня задачить за одну фразу. «Хорошее качество. Поможет в создании книги. Вот я неумело мучился». Подмигнул он, пододвигаясь ближе ко мне. Теперь его запах стал ярче. Даже голова чуть закружилась. А Итан мимолетно склонился ко мне, тихо потянув воздух возле моей макушки. «Астральную книгу нужно именно сплести. Ты должна будешь отыскать постоянный источник твоей стихии в астрале и протянуть ее силу через годрес в наш мир. Он вложил в мои руки кожаный томик. «Здесь плетение. Можно выбрать любое. Все они создадут астральную книгу. Само собой есть нюансы, что-то предпочтительнее. Но для начала просмотри все». Я с благоговением провела кончиками пальцев по чуть шершавой обложке и аккуратно распахнула книгу. Увидев непонятное переплетение линий, сначала испугалась. Они показались слишком сложными. Но пришлось мысленно встряхнуться. «Поколение магов создавали книги. Значит, и у меня получится». «Не пугайся». Видимо, от Вилдберна не укрылось мое вмешательство. «Технологию создания я тоже поясню. Помогу выбрать наиболее подходящее тебе плетение. Закажу макет. Но формировать книгу придется самостоятельно. Потому не торопись с выбором». «Не торопиться?» «Легко сказать. Я так давно мечтала о книге. Это мой первый шаг к свободе». Пока я листала страницы... Итан взял стакан с Морсом и расслабленно откинулся на спинку Софы. — А сколько создается книга? — поинтересовалась я, чтобы прервать установившееся молчание. — Мне понадобилось три дня. Я из старопык, как и ты. Он сделал глоток Морса, усмехнувшись чуть мечтательно. Видимо, вспомнил прошлое. Обычно рекрутам дается месяц на весь процесс от выбора плетения до формирования готовой книги. — Какое плетение выбрали? — Выбрал ты. Последнее. В моей книге два основных духа. Невероятно, выдохнула я. Аура не скрывала, что Итан сильный маг, но его достижения говорили больше яркого рисунка над головой. Многие в высшем ранге имеют по два духа, Джослин, хмыкнул он, поправив повязку на глазу, и тут же поморщился, словно от боли. Наверняка она давит на рану или кость, если глазница пуста. Я лекарь Итан, ты можешь спокойно снять ее. Не испугаюсь. Гулко усмехнулся, словно в неверии. Синий взгляд замерцал непонятными мне эмоциями, среди которых я четко различала только сомнения. «Обещаешь?» Он выпрямился и чуть подался ко мне, внимательно следя за моей реакцией. «Конечно. Не думает Джон, что меня напугает рана или шрам. Мы с тётей целую зиму прошлого года жили в Диселе, помогали в госпитале, я даже успела принять роды. Хорошо. Он потянулся к повязке, но вдруг, установившуюся тишину, прорезал неприятный скрежет. Что-то ударилось в дверь, и следом раздалось приглушенное рычание. Выдохнув ругательство, Итан прижал ладонь к поврежденному глазу. Весь скривился от боли. «Сиди здесь!» Резко опустив руку, он направился к двери. Перед ним, в морозном тумане, соткалась астральная книга. Вокруг Софы поднялся круглый барьер. Щелкнул замок. Итан приоткрыл дверь, держась стены. И тут, сквозь узкую щель, обдирая шкуру, ворвался еркий зверь. Нос окоснулся зловонный запах гниющей плоти. Тварь оскалила окровавленные клыки. Из уголков белёсых глаз сочилась черная дымка. Порождение мглы. Именно его я видела во сне. Впервые мне представилась возможность наблюдать за работой боевого мага. Все прошло быстро. Я даже не успела до конца осознать ситуацию лишь подскочила на ноги, на рефлексах формируя атакующее заклинание. Полупрозрачные страницы астральной книги Вилдберна зашелестели, испуская ледяное сияние. Над его ладонями сформировались круговые плетения, такие сложные, что я не разобрала и части структуры. Барьер вокруг меня даже не мигнул, когда клирик переключился на другое колдовство. Плетения соединились в единую структуру, словно несколько шестеренок сложного механизма. Животное окружило полупрозрачной защитой, от которой отделилось несколько ледяных шипов, что мигом пронзили его тело. Порождение издало предсмертный вопль и затихло. «Даже ковер не запачкал», — поражённо отметила я. Защита продолжала удерживать погибшее порождение над полом, не давая просочиться крови. «Мне здесь еще работать», — хмыкнул Вилдберн, но оставался предельно собранным. Продолжая удерживать теперь уже два защитных плетения, он выглянул за дверь в коридор. Но, судя по тому, как чуть расслабились его плечи, больше опасности не наблюдалось. Шок постепенно улетучивался. Я начинала осмысливать произошедшее. На нас пыталась напасть порождение мглы, прямо в академии. Мы ведь далеко от разлома. Как такое возможно? Нужно сообщить ректору. Вилдберн закрыл дверь и спешным шагом прошел к своему столу. А я так и стояла возле Софы, окруженная барьером, и сжимала в руке книгу. Пугала не столько само нападение, а то, что порождение снилось мне сегодня ночью. «Эм, Итан», — позвала я. «А, прости», — мельком взглянув на меня, он развеял голубоватый барьер, а второй рукой подхватил со стола плоский черный футляр. Он распахнул его, и над ним сформировалось белёсое облачко, принимая очертания лица ректора Томаса Дигби. «Знаю, прозвучит странно, но на меня сейчас напало порождение в кабинете». Итон развернул артефакт, позволяя мужчине рассмотреть останки твари. «Скоро будем», — кивнул невероятно серьезно Дигби, и его изображение истаяло. И только тогда Авелл Берн вновь взглянул на меня. Испугалась? Показалось, его голос смягчился. «Не успела. Ты слишком быстро его убил». «Уж прости», — усмехнулся он, направляясь ко мне. «Будут проходить разбирательства. Я попрошу отпустить тебя сразу после дачи показаний». «Хорошо». Я с сожалением взглянула на книгу в своей руке. «Возьми с собой, но не теряй. Это опасное знание». Остановившись возле меня, Итан положил ладони на мое плечо, чуть помассировал мышцы возле шеи, что вызвало целый взрыв в мыслях. «Ты молодец. Не испугалась». Ты еще не видел, как я бегаю, еще ни одно порождение не догнала. Прибывая в замешательстве от его близости, я опустила взгляд и ощутила, как макушке касается короткий смешок мужчины. Ты мне нравишься все больше, Джослин.